Глава сорок 49 Кейт с сыном совсем недавно вернулась домой, когда в парадную дверь постучали. Открыв дверь, перед ней стоял Тристан. — Извини за вторжение, Кейт. Кажется, у меня появилась зацепка. Кто-то мог видеть Магдалену в тот день, проезжающую через трассу а 13.28 до того, как ее похитили. Затеев дыхание, отчеканил Тристан. Он выглянул из коридора в гостиную. «Прости, кажется, я зашел не вовремя». Кейт заметила, как юноша был взволнован. «Нет, все в порядке. Ты не помешал. Джейк сейчас в душе. Какая у тебя зацепка? Давай лучше выйдем на улицу», — сказала женщина. Прихватив с собой пальто, они вышли через парадную дверь и обошли дом, направившись к песчаным дюнам на вершине утеса. Недалеко от песчаной дюны стояла пара уютных шезлонгов, в которых можно было укрыться от ветра. Но Кейт с Тристаном так и не сели в них. Тристан спешно рассказал Кейт о ящиках с выпивкой и про Сама, работающего на фирму Гарри Стот. «Сара дала мне номер Сама, друга Гэри, и я поговорил с ним». Он не проезжал трассу А1328 в день исчезновения Магдалены, но я надеюсь, что он расспросит других водителей, если вдруг они заметили что-нибудь подозрительное. А юноша вытащил свой телефон и взглянул на экран в моем телефоне полностью заряжена батарея, так что, надеюсь, он скоро позвонит. А еще я ездил осмотреть все коммерческие владения и здания, примыкающие к поместью черные пески, и составил список. Юноша достал из кармана сложенный листок, и вдруг телефон зазвонил. «Кто это?» — спросила Кейт. «Неизвестный номер», — сказал он, показывая ей экран своего телефона. «Включи громкую связь. И давай сядем, пока здесь не так ветрено». Они сели в шезлонги, и Кейт придвинулась ближе к Тристану, чтобы лучше слышать телефонный разговор. «И не задавай наводящих вопросов, если этот человек о чем-то уже знает». Тристан кивнул и ответил на звонок. «Привет, Тристан. Это Деннис. Сам оговорил, что ты хотел со мной что-то обсудить?» Произнес голос на другом конце провода. По голосу мужчина казался немолодым и говорил с девонским акцентом. Тристан поблагодарил Денниса за звонок и объяснил, почему хотел поговорить с ним, стараясь никоим образом не завести разговор не в том направлении. «Я сейчас Кейт, это моя начальница», — добавил Тристан. «Привет», — сказала Кейт. «Ага, здравствуйте. Так вот, Сама рассказал мне о пропавшей девушке. И я как раз видел молодую женщину с длинными темными волосами, проезжающую на желтом скутере. Она остановилась, чтобы помочь какому-то старому чуделю, который припарковался на обочине дороги», — сказал он. «Можешь вспомнить, когда это было?» — спросил Тристан. «Неделю назад, в прошлое воскресенье». 14 числа этого месяца, даже не знаю, это произошло где-то во второй половине дня. Кейт на миг схватила из-за голову, а затем в шоке взглянула на Тристана. Он судорожно перехватил ее руку. «Где именно вы ее видели?» — спросила Кейт, старая сохранять спокойствие в голосе. «В нескольких милях отэждена прямо перед водоемом. Я это запомнил, потому что старикашка выбросил запасное колесо прямо перед моим грузовиком». Я даже чуть не сбил его». Тристан сильнее сжал руку Кейт. «Вы обратили внимание на внешний вид этого старика?» спросила Кейт. Он был одет так же, как и все местные старперы. Поношенные брюки, твидовый пиджак. Ну, вы понимаете, словно он приобрел этот костюм в благотворительном магазине много лет назад. На нем еще была плоская кепка и очки. У него была густая седая борода, а волосы торчали из-под кепки. Когда они завершили телефонный разговор с Деннисом, Кейт начала наматывать круги на песке, погрузившись в размышление. «Слова Денниса сходятся с тем, что сказала мне Керсти Ньюветт», — сказала Кейт. Керсти описывала старика с седыми волосами, который похитил и увез ее на старом, с выцвешшей краской автомобиле. Она рассказала мне, что глаза этого старика были странного голубого оттенка, почти пурпурного. как будто он носил контактные линзы. Это могла быть маскировка. Ничем не примечательная смена в оттенке глаз, не играет особой роли. Скорее всего, он носит парик или отращивает бороду, а затем снова сбривает ее, задумчиво произнес Тристан. Кейт трясло от шока и волнения. Подумать только, что на нее чуть не повлияли слова Генрико, и ему почти удалось опровергнуть их с Тристаном в версии для расследования. Это означает, что Кирсти Ювит говорила правду. Ее похитили, и Магдалену тоже сейчас держат в заложницах. Ее вовсе не смыло в сточную канаву ливнем, сказала Кейт. «Что нам теперь делать?» — спросил Тристан. Кейт перестала расхаживать. Прошло восемь дней с тех пор, как пропала Магдалена, а полиция даже не придала этому значения. Никто ее не разыскивает. Кейт взглянула на часы. Было около семи вечера. Ранее я размышляла о клубе Хэдли Хаус. Ульрих Мазур и Саллиан Копс покинули Хэдли Хаус были похищены на обратном пути в Вожден. Если семья Бейкеров каким-то образом причастна ко всему этому, то вполне логично, что заложников могли удерживать где-то внутри этого заброшенного клуба. И именно там и удерживают сейчас Магдалену. Я не знаю, есть ли там подвал, но думаю, нам стоит съездить и все там проверить». «Когда мы едем?» — спросил Тристан. «Сегодня ночью. Прямо сейчас», — сказала Кейт.